Глава 71. Оля «Здравствуй, Оля!» – останавливается рядом со мной Антон. Он стоит слишком близко. Настолько близко, что я слышу не только запах его парфюма, но и его сердцебиение. «Здравствуй!» – даже не оборачиваюсь к нему, продолжая проверять расписание. «Как ты? Как твоя статья?» Щеку жжет от его пристального взгляда, но я никак не реагирую на него. «Спасибо, все в порядке!» записываю в ежедневник изменения. «Это хорошо. Мы в последнее время мало общаемся. Может, сходим пообедаем вместе?» — продолжает пялиться на меня. Вроде бы он не говорит ничего такого, что могло бы меня оскорбить или возмутить, но я все равно мгновенно подбираюсь и готовлюсь защищаться. После той ночи в клубе я чувствую со стороны коллеги постоянную угрозу. И мне кажется, что он обязательно должен воспользоваться компроматом против меня, чтобы получить свое. Несколько недель он пытался со мной общаться, как и прежде, изображая дружеское отношение. Но я выстроила между нами стену, и с каждой новой встречей лишь возводила ее выше, не давая поводов для того, чтобы он мог подумать, будто между нами все может быть как раньше. Не говоря о том, чтобы перевести общение в горизонтальную плоскость. Прости, не могу. В очередной раз говорю ему одно и то же, закрывая ежедневник, убирая его в сумку и только после этого оборачиваюсь к мужчине. — Что, даже времени на чай не найдешь? — усмехается он, окидывая меня взглядом. — Не найду, — смотрю ему прямо в глаза, давая понять, что независимо от того, сколько раз он спросит, ответ будет тем же. — Жестокая ты, — усмехается он, почесывая подбородок. — Я, похоже, знатно налажал тогда. Теперь это не имеет значения, Антон. Что было, то было. Я, наоборот, очень благодарна, что ты мне открыл глаза на многое. Например, на то, что ты меня привлекаешь как женщина, он явно продолжает со мной флиртовать. Ты не скрывал своего интереса и до того, но я думала, что профессионализм в тебе выше инстинктов. Я всего лишь мужчина, ты не можешь меня за это винить, пожимает он плечами. «Прав, не могу». Но также я поняла, что нам общаться не следует. — Ясно, — смеется он. — Значит, пока еще ты не наигралась. — Не понимаю, о чем ты, Антон. Но думаю, тебе стоит прекратить. Сердце начинает сбоить от намека на мои отношения с Денисом. — Да ладно тебе, Оля, не дуйся. Он осматривается по сторонам, а затем делает шаг ко мне. — Я ведь еще и не начинал ничего. Подмигивает и уходит, оставляя меня думать над тем, Что бы это все могло означать? В сумке вибрирует телефон. Достаю его и вижу номер деканата. Алло, принимаю вызов. Ольга Александровна, слышу голос секретаря в динамике. Анатолий Илларионович ждет вас у себя в кабинете, говорит эта неприятная женщина, которая смотрит всегда на меня, как на насекомое. Сейчас? У меня пара начинается через несколько минут. Немедленно, каркает она и сбрасывает вызов. Разговор с Антоном и звонок секретаря накладываются друг на друга, и я чувствую неясную тревогу. В груди будто что-то мешает, и как бы я ни пыталась продышаться или отвлечься от этого ощущения, оно лишь усиливается, раскачивая мои и без того расшатанные нервы. «Здравствуйте!» – проходят мимо студенты, а я лишь нахожу в себе силы едва кивнуть в ответ. С самого утра меня не покидает предчувствие надвигающейся грозы и с каждым мгновением оно лишь усиливается. А я даже не нахожу нужных слов, чтобы приободрить себя. Всему виной это проклятое ощущение, что я стремительно качусь на огромной скорости с горки прямо к обрыву, и поймать меня там, на краю скалы, некому. Собираю волю в кулак и делаю, как сказано, иду в деканат. Прихожу в приемную, ощущая, что на меня вот-вот обрушится небо. «Здравствуйте!» Здороваюсь с женщиной, что звонила мне меньше минуты назад. — Вас ждут, — говорит она сухо, смотря на меня поверх очков. — Спасибо. Киваю, стучу в дверь декана и сразу открываю ее. — Здравствуйте. Вызывали? — Здравствуйте, — прокашливается Анатолий Илларионович, поправляя галстук и расправляя плечи. — Присаживайтесь. Он смотрит куда угодно, кроме моих глаз, и меня это настораживает еще сильнее. «Прохожу к указанному месту и опускаюсь на сиденье. Что-то случилось?» «Да, Ольга Александровна», — снова говорит декан как-то хрипло, поднимает глаза к моим и сразу отводит их в сторону. «Ночью мне пришло на почту любопытное письмо», — говорит он, снова делая попытку установить со мной зрительный контакт, но безрезультатно. «И там было интересное вложение». Мужчина поднимает со стола смартфон, И кабинет наполняется звуками, от которых у меня сердце ухает вниз и кровь отливает от лица.